Пятое. «Круги сужаются», — молчаливо твердил я себе. Всю беседу у Антона мне удалось промолчать, и ни Антон, столь остро ощущающий любое отклонение от обычности, ни Чарли, воспринимающий всякое молчание как красноречивое высказывание, ни тем более Жанна, молчание мы его не заметили. Поведение Роя казалось им более важным, чем мое поведение. Уже это одно было успехом. У меня разошлись нервы. Если бы меня вызвали сейчас на разговор, я наговорил бы глупостей. Никто от меня не ждет сияющих откровений, пронзительных озарений. Отнесли бы мои неудачные реплики к плохому настроению. Но я мог наговорить и такого лишнего, что в старину это назвали бы неосторожным раскрытием карт. Друзья по-прежнему были далеки от истинного понимания того, как скверны наши дела, и я не имел права просвещать их. Круги сужались. Новая трагедия уже надвигалась, и лишь я один знал, какой она будет. Я это понял, глядя на Жанну. Проклятый прозорливец Антон Чиршки, повелитель демонов Максвелла, и на этот раз не ошибся. Он говорил Чарли, что Жанна повеселела и похорошела. Он увидел в этом свидетельство выздоровления, как бы там ни острел Чарли насчет основных и второстепенных хворей. Мне же Жанна казалась, как и раньше, слабевшей и похудевшей, бесконечно измученной. Такое она сидела в моей лаборатории, когда я ввел ее псиполя в датчик самописца и самописец не уловил важных изменений в ее психике. Несколько дней я с ней не встречался, и сегодня сам увидел то, о чем первый заговорил Антон. Нет, я не раздражал Жанну пытливым взглядом, она не терпела, когда засматриваются на нее. Даже у Павла пресекало любование собой, что же говорить обо мне. Я только бросил на нее взгляд и молчаливо ужаснулся. Она похорошела, она пополнела. На еще недавно серые щеки возвратился румянец, в потускневшие глаза блеск. В голосе так долго усталым и слабым зазвучали звонкие нотки. Антон, чутко воспринимающий и малые изменения, не мог проникнуть в тайную суть перемен. Не здоровье возвращалось, происходило нечто иное и совсем нерадостное. Самописец Псиполя по-прежнему записывал душевное состояние Жанны. Прибор был из короткофокусных, далеко не брал. Жанна, выходя за пределы научного городка, выпадала из обзора, но пока находилась дома или в лаборатории он надежно фиксировал ее душевный настрой я запрограммировал компьютер на оценку изменений в жанне за последние дни каждый день компьютер выдавал что существенных изменений нет так обычные колебания от настроения похуже к настроению получше повышенная нервность усиленная реакция на раздражительность такую же оценку он объявил и сейчас идиот обругал я компьютер и пригрозил кулаком самописцу Нистовство Антона, дубасящего кулаком по приборам, охватывало и меня. Но такое поведение соображал все же я не будет решением. Надо поразмыслить, — сказал я себе. Я бегал по лаборатории и размышлял. Приборы не открывают того, что давно обнаружил повелитель демонов, что сегодня увиделось и мне. Приборы описывают душевное состояние, а не внешний вид Жанны. Внешний вид изменился, психическое состояние осталось прежним. Вот так надо понимать несовпадение записи самописца и свидетельства моих глаз. «Психика запаздывает», — рассуждал я. «Ведь основные отправления организма, дыхание, пищеварение и прочее мало зависят от сознания. А психика — пленница сознания, она побочная функция разума. Хорошо, что тебя не слышат наши биологи, но в порядке бреда допусти такое приближение к истине. Понимаешь ли ты тогда ужас того, что надвигается?» Не задавай себе глупец и риторических вопросов, гневно оборвал я себя. Ты давно предвидел возможность этого. Нужно срочно действовать. В столе Павла хранился его альбом фотоснимков. В альбоме была и моя страница. Одна фотография из земли, четыре я на уране. Жанни Павел отвел половину альбома. Жанна выглядела на первых снимках чуть ли не девчонкой. Такой она прибыла на уране. Павел фотографировал ее тогда почти каждый день. Последние фото показывали Жанну, когда она стала женой Павла. Это была незначительная часть альбома. Павел мог уже любоваться Жанной и, не обращаясь к снимкам, и охладел к фотографированию. Я всматривался, соотносил многочисленные портреты Жанны с тем, какой она была сегодня. Еще недавно, вынув альбом, я убеждался, до чего Жанна подурнела по сравнению с той на последних фотографиях. Я горевал вместе с ней, гибель Павла была тяжка и ей, и мне. Внешний вид отвечал внутреннему состоянию. Странным было бы выглядеть Жанны хорошо. Сегодня она походила на ту девушку, еще не жену моего друга, которая глядела со множества снимков. Она была привлекательней и моложе женщины, изображенной на последней странице альбома. «Не преувеличивай», — сказал я себе, — «ты уже впадаешь в панику. Время еще есть, форсируй решающий эксперимент». Но форсировать решающий эксперимент я не мог. Я был способен по-разному использовать законы природы, Однако отменить их было сверх моих сил. Я снова и снова изучал кривые стабилизации времени. И снова и снова видел, что ускорения нет, процесс идет на пределе. Время еще есть, утешал я себя. Внешний вид Жанны предупреждал, что времени оставалось все меньше. На засветившемся стереоэкране возник Чарли. Спешу порадовать дружок, нас просит к себе послание от земли. Недавняя озабоченность, какую Чарли старательно внедрял и в нас, видимо, отошла. Он снова готов был сыпать парадоксами и остротами. Почему не вскакиваешь? Мало бодрости. Иди к дьяволу. Намек понят, исполнение отложим. Раньше посетим Роя. Впрочем, возможно, это и будет реализацией твоего желания. Жанну вызывает. Жанна, очевидно, пойдет после нас. Видимо, Рой считает, что она ближе всех к тайне катастрофы. Древние французы во всех запутанных случаях советовали ищите женщину. Тебе не кажется, что Рой Васильев, если не по рождению, то по образованию француз? «Мне надоели словесные выверты, которые ты считаешь астротами. Тогда деловой совет. Приведи себя в порядок. У тебя нос по фазе не совпадает с ртом, с этим уже ничего не поделаешь, но совершенно излишне к кривому носу еще так злодейски выкривливать губы». Насмешкой над моим носом он временно исчерпал запас своих шуток. За дверью лаборатории он встретил меня озабоченным. Очень нечасто можно видеть его в таком настроении. Хотя я и не люблю зубоскальство, а сейчас вообще было не до шуток, я не удержался. Ты тоже по фазе не в своей обычности, Чарли. Боюсь Роя? Боюсь, признался он. Следствие, которое мы с тобой проводим, показывает, что, возможно, неожиданности. Следствие, которое мы проводим? Я думал, следствие ведет Рой Васильев. Он ведет следствие открытое, а мы скрыто следим за ним самим. Мы ведем следствие о Для него тайна — катастрофа на Уране. Для нас тайна что думает о той тайне землянин Рой Васильев, облеченный, не сомневаюсь, значительными полномочиями. Следует ли понимать, что для тебя тайны взрыва уже не существует? Сердечный мой друг Эдуард, — сказал он с досадой, — я давно догадываюсь, что ты свой природный ум, правда, небольшой и неупорядоченный, намеренно экранируешь от посторонних глупейшими вопросами. У каждого своя форма самозащиты, но, пожалуйста, не перебирай, особенно у Роя, он не поверит, что ты так туп. Я промолчал. Мы дошагали до гостиницы. Зеленый глазок в дверях приглашал войти. Рой занимал стандартный номер из двух комнат. В гостиной стены были увешаны фотографиями взрыва. Локаторы космостанции, следящие за поверхностью планеты, успели зафиксировать катастрофу в ее первые мгновения. Я собственными глазами видел черную тучу из двух миллионов тонн воды. Я помнил, как она взметнулась над планетой, как потом из недр ее хлестал ливень. Но фотографии, собранные в гостиной Роя Васильева, показывали детали мне неизвестные. Мы с Чарли переходили от снимка к снимку, а Рой сидел в кресле и глядел на нас, внимательно и задумчиво. «Ну и что вы думаете обо всем этом, друг Рой?» интересовался Чарли, усаживаясь в кресло. Я сел рядом с Чарли. Рой тихо засмеялся. «Я пригласил вас, чтобы узнать ваше мнение, а не для того, чтобы делиться своим». «Да, так обычно ведут расследования, но случай необычный». Давайте вести его нестандартно. И начнем с того, что не вы нам, а мы вам будем задавать вопросы. Можно и так. Тогда жду ответа на мой первый вопрос. То есть какое у меня создалось мнение о происшествии? Я мог бы ответить, пока никакого. И будет достаточно правдиво. Но не вполне точно, ибо фаза «никакого» мнения тоже своего рода мнение. Согласен. И уточняю, какое конкретно мнение выражает абстрактное утверждение, что мнения нет? Уверен, что за внешней неопределенностью вашего ответа таится нечто определенное. Вы угадали. Мое мнение таково. Взрыва сгущенной воды не могло быть. Все, что я знаю о технологии изготовления и хранения этого продукта, решительно исключает возможность катастрофы. А взрыв совершился. Вы хотите сказать, что причины катастрофы лежат вне уровня современной науки? Именно это. И вы собираетесь требовать, чтобы мы, я и Эдуард Барсов, подняли вас над уровнем современной общеизвестной науки. Уверен, что вы можете это сделать. Мы это сделаем. Начну с того, что причины катастрофы, по нашему мнению, таится в характере исследовательских работ в Институте экспериментального атомного времени, который я возглавляю. И скажу больше. Ничто иное, кроме экспериментов над атомным временем, не может явиться научным объяснением катастрофы. Стало быть, вы принимаете на себя ответственность за трагедию. Что называете ответственностью, друг Рой? Понятие — это неопределенное. Его можно понимать и как сознательное устройство катастрофы. Этого не было. Мы не догадывались, что катастрофа возможна до того, как она совершилась. Лишь оглядываясь назад, анализируя все обстоятельства трагедии, мы допускаем, что вызвать ее могли некоторые из наших исследований. Не предвидели, значит, преступления не было, но и определенности тоже пока нет. Не вызвали, но могли вызвать, оглядываясь на прошлое, анализируя, допускаем. Вряд ли такие уклончивые формулировки сочтут доказательными. Вам придется удовлетвориться ими, ибо никто другой, кроме нас, и до такой неопределенной определенности не дойдет. Поверьте, друг Рой, ни один человек ни на Уране, ни на Земле не подумает заподозрить нас в несчастье. Мы спокойно могли бы сказать «не знаем, не понимаем», столкнулись с загадкой «как бы вы поступили в таком случае?» «Власть закрыть ваш институт у меня есть». «Нет у вас такой власти, Рой». «Вам прежде понадобилось бы доказать, что эксперименты с атомным временем явились причиной взрыва на энергоскладе». «А как бы вы это сделали? Где нашли бы факты? Какие выставили бы аргументы?» «И второе. В наших работах заинтересована вся человеческая наука. Они отражены в плане Академии наук в разделе «Важнейших». И то, что их перенесли на Уранию, местечко для самых опасных исследований, свидетельствует, что какая-то неизвестная угроза от в с атомным временем заранее учитывалась, но полагалась менее важной, чем возможный успех. Это вам ничего не говорит? Я не сомневался, что Чарли идет навстречу с Роем Васильевым, как на сражение, и что Чарли не постесняется припереть Роя к развилке двух одинаково рискованных решений, либо прервать наши работы без строгого обоснования, либо оставить их без твердых гарантий безопасности. Но чтобы Чарли провел дискуссию с такой дерзостью и так бесцеремонно показал Рою Васильеву его беспомощность, это было неожиданно. Я переводил взгляд с одного на другого. Чарли раскраснелся, глаза его сердито блестели. Я иногда видел его таким, но то были минуты крайнего раздражения, приступы злости при больших неудачах. Сейчас не было ни поводов раздражаться, ни причин для злости чарли временами актерствует особенно когда ударяется в парадокс позы в такие минуты просто поражающие однако и позы нынче не было он не актерствовал и нападал и защищался по серьезному орой васильев глубоко откинулся в кресле слушал с безмятежным хладнокровием. ему он показывал даже нравится запальчивость директора института экспериментального атомного времени он был способен слушать не прерывая сколько чарли вздумается говорить но чарли выдохся и замолчал И заговорил Рой. «Очень интересно и по-своему убедительно», — объявил он, лениво покачивая ногой, закинутой на другую ногу. «Чего-то в этом роде я и ожидал. В дороге я штудировал ваш рапорт о взрыве в Академию наук. Там вы коснулись этого вопроса, правда, сослагательно. Не могут ли изменения атомного времени, волнообразно распространяясь, сказаться и на расстоянии от ваших лабораторий?» уже формула волны времени проникающие сквозь стены хорошо экранированных лабораторий поражает неподготовленному трудно снести но столько на земле говорят об урании вообще о вашем институте в особенности многие убеждены что вы конструируете машину времени любимый механизм в романах старых фантастов один филолог проведавший моей поездки на Уранию, просил меня прокатиться в прошлое лет на 800, и записать два три горных языка на кавказе У него какая-то своя теория их происхождения, но он не может ее обосновать. Те языки давно вымерли. В общем, друг Чарльз, если вы подробнее введете меня в существо ваших изысканий, это будет не только в моих, но также и в ваших интересах. И Чарли ответил блестящей лекцией. Он совмещал в себе не только ироникой софиста с глубоким экспериментатором, но был и мастером популярного изложения. Он сел на одного из любимых коньков и сразу погнал в галоп. Вот такой же сверкающей лекцией десять лет назад он убедил президента Академии наук Альберта Баячика разрешить строительство нашего института на Урании. Мы с Павлом тогда сидели в зале рядом, и то и дело издавали невнятные возгласы восторга. В такое возбуждение привел Чарли и нас, тоже неплохо разбиравшихся в атомном времени. Не берусь сейчас восстановить ту форму, в какой Чарли вдохновенно ораторствовал перед Роем. Попробую передать хотя бы смысл его лекции. Пусть не говорят при нем о какой-то дикарской машине времени, так Чарль начал. Он Чарльз Гриценко, физик и инженер, а не писатель фантастических повестей. Его захватывают лишь реальные возможности науки, а не заоблачные полеты неупорядоченного мечтательства. Переброс больших материальных масс из настоящего в будущее, или тем более в прошлое, детская сказочка. И столь же далеки от реальности все воображаемые конструкции, названные машинами времени. Цель Института Экспериментального Атомного Времени, между прочим, состоит и в том, чтобы доказать вздорность подобных сказок. Да, конечно, мы в своих установках искусственно меняем ток времени, то замедляем, то ускоряем его, и это совершается лишь в недрах атома. Эксперименты с ядерным временем мы освоили. Теперь шагнули из стеснин ядра в атомное электронное облако. О выходе из атомов в толчую молекул мы пока и не мечтаем. Время — это всеобъемлющая река. «В ней плывут все события жизни», — продолжал Чарли, научный соловей, увлеченный только своей песней и не слышащий ничего больше. Иначе бы он заметил, что Рой Васильев слушает его вовсе не так внимательно, как можно было ожидать. А Рой тем временем бросал на меня быстрые взгляды, словно проверяя, какое впечатление у меня от вдохновенной речи моего начальника. Я также, и по возможности незаметно, пытался в свой черед определить, что думает сам Рой. И уж, конечно, Чарли помыслить не мог, что Рою известно все, о чем ему говорят, что он дьявольски осведомленный парень, этот невозмутимый следователь, и ловко прикрывает свою эрудицию ширмой внешнего интереса. Вдруг развернувшаяся безмолвная борьба, борьба между Роем и мной, до Чарли и намеком не доходила. Меня самого она застала врасплох, я молчаливо защищался. Не было иного выхода, ведь дело, в конце концов, касалось не только меня. Ни один звук, ни одно движение не говорили о разгоревшейся схватке. Был именно тот случай, когда пси-поле собеседника, я скажу сильнее противника, ощущается без специальных датчиков, фиксируется не на ленте самописца, а реакции души. Я уже знал, что отныне проницательное, как удар копья, понимание Роя направлено в меня, как фокус тайны, и что он, не думая это показывать Чарли, знает, что я о том знаю тоже. Чарли выстраивал стартовую площадку для роя, чтобы облегчить тому понимание. «Но если бы я мог закричать «Перестань, не ведаешь, что творишь!» — я бы крикнул. «Да, время — это всеобъемлющая река Вселенной», — вдохновенно доказывал Чарли. «Но каждая река слагается из тысяч струй, ее колеблют миллионы волн. Именно так обстоит и с могучей рекой нашего общего физического времени. Она складывается из миллиардов локальных времен, В нем слиты мгновения ядерных превращений, атомных взаимодействий, молекулярных реакций. Каждая мельчайшая молекулярная частица, каждая атомная комбинация частиц, каждая упорядоченная молекулярная микроструктура атомов вливается в общий поток времени своим крохотным ручейком. Нет, мы еще не способны повелевать суммарным временем величественным потоком, текущим в космосе из прошлого через настоящее в будущее. Мы плывем в нем безвольной щепочкой куда нас бросают волны, корабли, прокладывающие самостоятельный путь в этой грандиозной реке Вселенной, долго еще не сконструируют. Но в глубочайших глубинах потока космического времени мы уже способны кое-что сделать. В наших лабораториях мы замедляем и ускоряем течение ядерного и атомного времени. Отдельные атомы искусственно раньше их соседи выдвигаются в будущее, также искусственно задерживаются в прошлом. Но дальше эксперименты пока не идут, В отчетах института за прошлый год указано. Методы воздействия на кванты времени найдены. Методы слияния искусственно деформированных квантов времени в единый микровременной поток разрабатываются. Рой задумчиво сказал, «Стало быть, вы все же нашли способ преобразования настоящего в прошлое или будущее?» «Слишком элементарное толкование», — возразил Чарли, «оно отдает все той же примитивной машиной времени. Что такое настоящее и что такое прошлое и будущее?» Настоящее всегда приход из прошлого и уход в будущее. Это разрез по живой линии временного потока. Прошлое еще живет в настоящем, будущее уже в нем живет. Выход в будущее лишь постепенно ослабляет прошлое, а не уничтожает его сразу и целиком. Поэтому изменение временного тока отдельных атомов не выбрасывает их сразу из молекул, а лишь ослабляет связь с остальными частями молекулы. Молекула как бы расшатывается. Она уже частично в будущем, еще частично в прошлом. Но любая разновременность грозит разрывом структуры. Здесь база для многих опасностей. Сколько я понимаю, мы подходим к вашей гипотезе взрыва на энергоскладе, сказал Рой. В докладе «Земле» вы осторожно упомянули о ней. Сейчас, видимо, разовьете подробней. Вы не ошиблись, Рой, я перехожу к моей концепции катастрофы. В этой связи должен поговорить о Павле Ковальском, помощнике Эдуарда Барсова. Павел обеспечивал экранирование нашего института. Нас, конечно, информировали, что лаборатория Эдуарда называется лабораторией стабилизации времени. В ее программу входит поддержание постоянства поля времени в той мере, какая нужна, чтобы волны времени не превосходили безопасного предела. И Павел взял на себя охрану окружающего институт пространства от выноса наружу хроноколебаний. Он вел свое дело надежно уже не один год, но вот допустил какой-то просчет. И пульсирующая волна атомного времени вырвалась острым лучом в направлении энергосклада, который, к сожалению, находился слишком близко от института. Так произошло нарушение спокойного тока внутри времени воды. Павел собственным телом, как экраном, погасил пульсацию времени, но было уже поздно. На складе высвободилось из чудовищного сгущения вода, а в клетках самого Павла произошел разрыв биологического времени. Спасти его мы не сумели. Как по вашему? «Произошла деформация атомного времени сгущенной воды в будущее или прошлое?» – спросил Рой. «В прошлое, ибо в обозримом будущем сгущенная вода должна оставаться сгущенной водой, если не производится энергосъема с ее поверхности. А в прошлом было время, когда сгущенная вода была просто водой. Достаточно возвратить ее в это время даже в одно мгновение этого времени, чтобы мигом высвободилась вся чудовищная энергия сгущения, что, к несчастью, и произошло». Рой Васильев задумался. Чарли бросил на меня вопросительный взгляд. Убедительна ли аргументация? Я взглядом же успокоил его. Отличная речь. Возражений по существу гипотезы не будет. Рой заговорил медленно, как бы вслушиваясь в каждое слово. Возражать вам не могу. Да и не хочу. Гипотеза, вероятно, правильная. А объяснение откровенное. Вы не ждете, чтобы вам предъявили обвинение. Вы сами признаете свою вину. Свою часть вины, поправил Чарли. В конечном итоге авария произошла от недостаточного экранирования трансформаторов времени. Это мой просчет. Постараюсь больше не допускать таких просчетов. Вы продумали, как повысить безопасность? Конечно. Новый энергосклад строится подальше от нас. Вы могли заметить, около столовой заканчивают здание. Это для него. Вас не удивило, что все мы едим в столовой, отдаленной от институтов? На этом настояли биологи. Они боялись заражения пищи вблизи их лабораторий. Мы, как и они, будем удалять все, что не имеет непосредственного касательства к нашим экспериментам. А экранирование лаборатории от пульсации времени усиленно за этим следит Эдуард Барсов. Рой, наконец, обратился ко мне. — Что вы добавить к объяснениям друга Чарльза? — Решительно ничего, — спокойно ответил я. — Значит, вы с ним полностью согласны? — Полностью согласен. — Друг Чарльз, по-вашему, исчерпал проблему? — Не добавить ничего, — повторил я. Рой, казалось, что-то хотел спросить еще, но передумал. Он теперь говорил снова с одним Чарли, так демонстративно игнорируя мое присутствие, что мой начальник опасался, я должен был это почувствовать. Но Чарли и не заметил, что Рой поворачивается ко мне чуть ли не спиной. «Я буду думать, друг Чарльз», — сказал Рой. «Вы до краев наполнили меня интереснейшей информацией, надо ее переварить. Когда я приду к какому-либо решению, я снова с вами посоветуюсь». Мы ушли из гостиницы, и по дороге Чарли радостно сказал... Он, наверное, думал, что мы будем юлить, оправдываться заранее, а мы обрушили на него правду, нигде не затесывая ее острые грани. Он ошеломлен, это минимум. — Будет еще и максимум, — сказал я. — В минимуме, очнувшись от ошеломления, он может счесть недостаточными наши защитные меры. Подумай об этом. — Подумаю, — пообещал Чарли. — Зайди ко мне, проинформируем Жанну. Жанна возникла на экране. Я сел подальше и постарался не глядеть на нее. Она вновь была недопустимо хороша. Мне и взглядом нельзя было доводить до ее сознания, что я вижу в ней перемены. Чарли весело передал ей наш разговор с Роем и попросил приготовиться к вызову. — Сколько ты еще собираешься внушать мне свои инструкции? — резко оборвала она. Чарли, я по горло сыта твоими и Эдика наставлениями. — Ты такая красивая и умная, Жанна, — умильно сказал Чарли. — В общем, восхитительная. А Рой слабый мужчина. А все мужчины считают ум в мужчине обыденностью а ум в женщине необычайностью. И когда женщины не только красивые, но и дьявольски умна, Чарли, в старину, на которую ты так часто ссылаешься, ежедневно молились Господу: избави меня от лукавого. Он воскликнул с хохотом Жанна, всеми чертями: прошу: не избавляйся от лукавого.